«На верность Ирине», полное собрание русских летописей, том 14, часть 1, страницы 19, 20, Платонов, Борис Годунов, страница 116. Народ в Москве и повсеместно признал ее власть. Однако Ирина отказалась от трона. Она постриглась в монахине и удалилась в Новодевичий монастырь. Патриарх Иов временно принял на себя верховную власть. Некоторые бояре желали объявить временным правительством Московии Боярскую думу. Патриарх же, епископы и другие бояре просили Александру, монашеское имя Ирины, сохранить за собой титул царицы и передать фактическую власть своему брату Борису. Ни Александра, ни Борис на это не пошли. Борис прекрасно понимал, что для того, чтобы быть признанным нацией в качестве правителя, ему необходимо более серьезные основания, чем просто благословение сестры. Нового царя нужно было избрать. Некоторые влиятельные бояре считали Боярскую думу достаточно компетентным институтом для выбора царя. Но чтобы быть избранным Боярской думой, Борису пришлось бы пожаловать этому органу часть конституционных полномочий, ограничивающих царскую власть. Кроме того, избрание Боярской думы вряд ли было бы достаточно авторитетно. Единственным способом выбрать нового царя, которого признал бы весь народ, было созвать национальное собрание, Земский собор. Как регент, патриарх Иов немедленно начал подготовку. На корону было три претендента. Борис Годунов, фактический правитель царства в последнее десятилетие царствования царя Федора, князь Федор Мстиславский, старший член Боярской думы, и боярин Федор Никитич Романов. Существует свидетельство, что в числе кандидатов был и Богдан Бельский. Кроме Бельского все кандидаты могли заявлять об определенной степени родства с покойным царем Федором. Бабушка Федора Мстиславского приходилась двоюродной сестрой царю Ивану IV. Фёдор Никитич Романов был двоюродным братом царя Федора. Борис Годунов являлся Шурином Федора. На этих выборах, устанавливающих новую династию любая связь с династией пресекшейся, могла психологически помочь кандидату. Поэтому Бельский вряд ли имел какие-либо шансы на избрание. Мстиславский же уступал в популярности Федору Романову, родился примерно в 1554 году, общительному, умному и честолюбивому человеку сильной воли, в юности считавшемуся самым блестящим дэнди Москвы. Выбор таким образом свелся к двум кандидатурам – Бориса Годунова и Федора Романова. Положение Бориса было много прочнее, поскольку он уже несколько лет находился на вершине власти и был известен как опытный и одаренный правитель. Многим казалось надежнее не менять установившегося порядка. Кроме того, Борис имел больше, чем Федор Романов, сторонников среди дворян и располагал, благодаря представителям верной ему администрации, большим количеством сборщиков голосов. Официально Борис вообще не принимал участия в предвыборной кампании. На него работали его родственники и друзья. Он удалился в келью на территории Новодевичьего монастыря и дал знать патриарху, что не примет трон. Годунов шел на риск, но ему хотелось поставить себя выше политической борьбы, в положение незаменимого лидера, которого нация должна признать без какой-либо агитации с его стороны. Атмосфера в Москве накалилась. Андрей Сапега, литовский староста Орши, города у московской границы в направлении Смоленска, получил информацию от своих соглядатаев, что большая часть бояр поддерживает кандидатуру